Годунов стоял у любимого окна и наблюдал за вечерним пляжем. После ухода Иды и ее команды он долго размышлял: правильно ли все сделал? Все же студенты могли нарваться на неприятности, а с учетом того, что с ними Матвей внезапно пробудившийся м а г жизни, шансы на это стремительно возрастали. Песчаный пляж был слабо освещен несколькими факелами по сторонам. Волны навалились на берег, оставляя на нем мелкие ракушки, которые тут же исчезали в ладошках девчушки. Ей было восемь лет, он помнил это точно. Рядом с ней в шезлонге сидела прекрасная женщина с длинными темными волосами и с улыбкой наблюдала за дочерью. Горло у Гудунова запершило, и он тихо прокашлялся. Сглотнул подступивший ком и сжал губы. Наблюдать за этой парочкой хотелось вечно, но никто, кроме него, не должен был их видеть. Уже скоро, произнес ректор одними губами, впившись взглядом в темные женские глаза. Надеюсь, я не ошибся. Ворог поможет нам. Подождите, совсем чуть-чуть. Я приду к вам, м и л о И стоило ему закончить фразу. Как по кабинету пронесся шумный сквозняк, сметая все на своем пути бумаги, стулья, книги, лишь глава академии остался недвижим, стоя в самом центре внезапного урагана.